24. Звездная тьма над крышей. Лес, море. Посуда убрана, фитиль лампы прикручен. Я откинулся в шезлонги. Он помедлил, пока ночь тихо обволакивала нас, оттесняла ход времени и повлек меня сквозь десятилетие. Апрель 15-го. До Англии я добрался без приключений,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 Я не хочу сказать, что Лилия вдруг пустилась во все тяжкие, или что она отдалась мне, но она уступила мне все, что могла. Эти часы наедине с ней, они придавали мне сил для дальнейшего обмана и в то же время подчеркивали всю его низость. Вновь и вновь меня терзало желание открыть ей правду, пока правосудие не настигло меня». Каждый вечер я боялся застать дома полицию. И ярость отца. И всего хуже взгляд Лилии. Но с ней я избегал вспоминать о войне. Ей казалось, что она догадывается о причинах моей уклончивости. Была глубоко тронута, проявляла невероятную деликатность. Ее теплота. Я присосался к любви, как пиявка,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 Но подлая ложь разделяла нас, будто меч Тристана и Изольду. И вот среди цветов, среди невинных птиц и дерев мне пришлось изображать благородство. Как мог я отвергнуть ее просьбу, если непосредством уверений, что в предвидении возможной смерти не смею принять этот дар? Она запротестовала, разрыдалась. Мой лепет, жалкие резоны, виделись ей в гораздо более выгодном свете, чем того заслуживали. Вечером, на опушке, с такими торжественностью и чистотой, с таким предельным самозабвением, какие я не могу вам описать, ибо клятвы, что не требуют клятв в ответ, также принадлежат к сонму вымерших чудес, она сказала, «Что бы ни случилось, я выйду только за тебя».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 Они с Папусом сговорились тайно вывести меня из Англии к аргентинским родственникам. К счастью, Папус располагал и деньгами, и полезными знакомствами в торговом флоте. Все было готово, дата отъезда назначена. Я три недели безвылосно провел в его доме, мучимый припадками такого самоуничижения и страха, что несколько раз хотел покончить с собой.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 Женщины шьют и вяжут вещи для фронта. Я подстерег ее по пути туда. Стояли теплые майские сумерки. Мне повезло, она была одна. Я выскочил на тротуар из ближайшего подъезда. Она побледнела от испуга. По моему лицу, по штатской одежде поняла, случилось что-то ужасное. Стоило мне увидеть ее, как любовь переполнила меня, вытеснила все фразы, которые я заготовил.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 В конце концов, мы замолчали. Вы должны понять, что любовь — это тайна, пролегшая между двумя людьми, а не сходство двоих. Мы находились на разных полюсах человечества. Лилия на том, где правит долг, где нет выбора, где страждут и взыскуют общественной милости, где человек одновременно и распят, и шагает крестным путем. А я был свободен, как трижды отрекшийся Петр. Я собирался уцелеть любой ценой. До сих пор вижу перед собой ее лицо. Оно все глядит, глядит во мрак, пытается проникнуть сквозь пелену мира сего. Нас будто заперли в пыточной камере. Все еще любящих, но прикованных к противоположным стенам, чтобы вечно смотрели и никогда не смогли коснуться друг друга. Я не был бы мужчиной, если б не попробовал вытянуть из нее что-нибудь утешительное, что она будет ждать, не осудит безоговорочно и тому подобное. Но она остановила меня взглядом. Взглядом, который я до конца дней не забуду, ибо в нем сквозила чуть ли не ненависть. А ненависть так же не шла ей, как злость Богородицы. Это противоречило самой природе вещей. Мы молча пошли к воротам. Я простился с ней под уличным фонарем. У садика, где буйно цвела сирень. Ни прикосновения, ни единого слова. Два юных лица, вдруг постаревших, обращены друг к другу. Миг из тех, что длятся, и после того, как остальные звуки, предметы, вся эта будничная улица отданы праху и забвению. Бледные лица, запах сирени и бездонная тьма. Он остановился, голос его не дрогнул, но я вспомнил Алисон, ее последний взгляд. Вот и все. Четырьмя днями позже я полсуток прострадал в трюмной сырости греческого грузового судна в Ливерпульских доках. Молчание. И вы больше с ней не виделись? В вышине запищала летучая мышь. Она умерла. Скоро не отставал я. Ранним утром 19 февраля 1916 года. Я вгляделся в его лицо, но было слишком темно. Начиналась эпидемия брюшного тифа. Она работала в госпитале. «Бедняжка!» «Все в прошлом!» «Вы как бы воскрешаете это!» Он наклонился ко мне, не понимая. «Запах сирени!» «Старческие сантименты! Прошу прощения!» Он смотрел в ночь. Мышь пронеслась так низко, что ее силуэт на долю мгновения заслонил Млечный путь. Потому вы и не женитесь. Мертвые живы. Чернота леса и напрягся, шагов не слышно, предчувствие. Каким образом? И снова он помолчал, будто молчание ответит мне лучше, чем слова. Но когда я уже решил, что ответа не будет, он произнес «Живо любовью». Он обращался точно не ко мне, а ко всему окружающему. Точно там, в тени у дверей, стояла и прислушивалась она. Точно рассказ напомнил ему, подтвердил заново некий великий закон. Я не смог справиться с волнением и на сей раз ничего не спросил. Через минуту он повернулся ко мне. — Рад буду видеть вас на той неделе, если выберете время. — Когда вы приглашаете, ничто не может мне помешать. — Хорошо, приятно слышать. Но удовольствие он выражал скорее из вежливости. К нему вернулось все его чванство. Он встал. — В кровать, уже поздно. Отвел меня в мою комнату, нагнулся, чтобы зажечь лампу. Я не желаю, чтобы в деревне обсуждали мою биографию. Это исключено. Выпрямился, посмотрел на меня. Нус, в субботу мне ждать вас? Я улыбнулся. Вы знаете, что да. Никогда не забуду эти два дня. Хоть и не понимаю, к чему призван и за какие заслуги. Может как раз за неведение. Главное, что понимаете вы. В любом случае, это призвание делает мне честь. Он заглянул мне в глаза, потом неожиданно вытянул руку, как тогда в лодке, и отечески хлопнул меня по плечу. Похоже, я выдержал еще одно испытание. Хорошо. Мария приготовит вам завтрак. До субботы. И ушел. Я сходил в ванную, закрыл дверь, потушил лампу, но раздеваться не стал. Ждал, стоя у окна.